Глава шестая. Хижина. Эль. Когда широкая спина капитана скрылась за деревьями, Лин развернулся к нам со слепительной улыбкой. «Прошу за мной!» – махнул рукой эльф, и наша компания молча последовала за ним. Сначала трава, пробивающаяся из-под светлых округлых камней, была мелкой и редкой, выгоревшей на солнце. Но по мере удаления от пляжа Она становилась все более густой и разнообразной, радуя глаз яркими расцветками и интересными формами. Лин шел впереди, за ним следовал Наг, плавно покачиваясь, и нервируя меня шуршанием своего хвоста по земле, и замыкал процессию Энджи. «Иди на ручки!» Вдруг потянулся ко мне Джей, но я инстинктивно от него отпрянула, зацепилась ногой за какую-то корягу и едва удержал равновесие. «Моя очередь, Джей!» Молниеносно подхватил меня ангел. «Да я сама могу дойти!» Смущенно дернулась я, но Энджи пресек мой порыв, прижав к себе еще сильнее. «Мы не знаем, какие пауки и змей притаились в этой траве. Так что сиди спокойно, родная!» С мягкой улыбкой привел он железный аргумент, а бросил на меня взгляд несправедливо обиженного сиротки. «Раньше ты от меня хотя бы не шарахалась!» — насупился Джей. «Ага, просто игнорировала», — поддел его Энжи. Наксердито засопел. Я поняла, что надо срочно разрядить обстановку, и задала вопрос, который давно меня волновал. «А почему вы так испугались, когда я предложила вам развод?» Я моментально почувствовала, как напрягся Ирлинг, и заметила, какими тревожными взглядами обменялись мои мужья. «Это смертный приговор для нас, родная», – пояснил Энджи. «Как?» – ахнула я. На... «На этой планете очень жесткий матриархат. Семьи бывают трех видов. Первый, когда мужья равны своей жене по статусу. Такое тут случается редко, но все же бывает. Второй, когда жена по статусу немного выше, чем ее мужья, и она является главой семейства. Это обычные браки таких большинства». Третий – когда мужья являются собственностью жены. Их называют ангардами. От обычных рабов их отличает лишь гордое слово «муж». Дозволение сопровождать супругу в любые заведения, куда нет доступа обычным рабам, и возможность заниматься бизнесом, открыть свое дело. Терпеливо пояснил Энджи. «Ну и, конечно же, их дети будут законными наследниками», – добавил он. «Значит, наша семья – это третий вариант», – произнесла я, пытаясь осмыслить полученную информацию. «Верно», – кивнул энже «Мы твои ангарды, Твоя живая собственность. По законам этого мира ты можешь подарить нас кому-нибудь из женщин или продать. Но если просто оформишь развод, отвергнешь, нас расстреляют как дефектных. Кстати, в случае твоей смерти нас тоже ликвидируют». Сдержанно отметил Джей. «Виноваты, не уберегли. И неважно, от чего умерла супруга. От болезни, несчастного случая или старости. Если вдруг станем вдовцами, то окажемся вне закона. Так что позволь нам беречь и защищать тебя, принцесса. Твоя жизнь – это и наша жизнь тоже». Как-то странно посмотрел он на меня. «Вот мы и пришли». Весело прервал наш монолог Лин. Либо он был неисправимым оптимизмом, либо по какой-то причине был очень доволен тем, что оказался на этом острове. Может, давненько в отпуске не бывал? Почему-то вспомнилась забавная картинка из интернета. «Утопите кто-нибудь эту жизнерадостную тварь! фура Мы идем нырять!» Я невольно улыбнулась и окинула взглядом возвышающееся перед нами небольшое здание с маленькими окошками. построенные из крупных серых камней и глины. Все его стены были увиты вьющимся растением, напоминающим плющ, только с большими листьями, и такая маскировка неплохо скрывала эту постройку среди деревьев. Войдя внутрь, мы оказались в просторной комнате с широкой кроватью, шкафом, столом и пятью табуретками. Светлый шкаф располагался прямо у входа, и я невольно залюбовалась его дверцами. Красота плетения из высушенных стеблей пальмы очень даже впечатляла. У меня дома тоже была мебель из ротанга, но это смотрелось настоящим произведением искусства. А при взгляде на постель у меня, признаться, ёкнуло сердце. Тут легко поместятся человек десять. Я представила, как буду засыпать в компании Энджи, Джея, Лина, Капитана и еще кучи мужиков. И нервно сглотнула. Кровать выглядела очень крепкой и была покрыта серым запыленным одеялом. «Тут жили эльфы», – бросив взгляд по сторонам, сразу определил Лин. Из соседнего помещения послышались голоса и какой-то шум. Переглянувшись, мы отправились туда и оказались на небольшой кухне. Аккуратный резной стол из светлого дерева был окружен пятью стульями. В углу белила огромная печь по форме, похожая на земную, деревенскую. А у шкафа с посудой громыхали пустыми кастрюльками трое печальных мужиков, длинноволосый рыжий эльф, симпатичный шатен с короткой стрижкой и мускулистый блондин у голубой униформе, похожий на капитанскую. «Здрасте!» – смущенно помахала я им ручкой, и вся эта живописная троица застыла, прожигая меня любопытными взглядами.